13. Единоборцы «Я Богуслав, сын Серегея. Вызываю на честный поединок воина-стражи Хатаба сына Рахима!» Настало, настало время возвратить и давнюю обиду. Славка гречил ворона, заставляя его плясать и встряхивать гривой, звенеть серебром колокольцев, играть струями вплетенных в конский волос лент. Славка знал, что очень хорош сейчас, что золотом сияет его броня. Тысячи глаз глядят на него и со стен, и со стороны лагеря русов. Но его интересовала одна пара глаз. Славка привстал, оглянулся и увидел ее среди своих. Рядом с Лучинкиной кабелицей, бок о бок, на здоровенном франкском жеребце, выселся отец. Лицо у боярина Сергея было хмурое и одновременно азартное. Славка не спрашивал у отца разрешения на поединок. Нынче он не отцов, а княжей, а князь ясно сказал, «У кого будет охота сразиться с булгарскими богатырями, дозволяю». Князь тоже смотрел, «А как же, Владимир бы сам вышел биться, да не почину ему!» Лишь глаза блестят азартно, да пальцы тискают рукояти мечей. Славка поймал отполированным формой, похожей на здоровенную острогу, железком копья солнечный луч и метко послал его лучинки. Та прикрылась ладошкой, улыбнулась. Нет, она не боялась за своего мужа. Какой-то там булгарин. Разве ж ему совладать с ее любимым. «Никто, кроме нас, не будет знать о том, что завтра я буду биться не во славу Перуна, а только для него», — сказал он вечером лучинке и погладил ее по животу. Это был древний зарок. Подарит богуслав богам душу славного воина, а боги отдарится еще более славным наследникам. Победит богуслав и понесет лучинка. В это верилось. Правда, лучинка не знала, понравится ли такое Христу. Хатаб, сын Рахима!» — закричал Богуслав снова, на этот раз по -хузарски. «Выходи, если ты не трус и не баба!» «Иду, Гаур, уже иду!» Видно, старый обидчик Славкин был где-то здесь, на стене, потому отозвался так быстро. Ворота приоткрылись ровно настолько, чтобы пропустить всадника. Этот тоже был хорош. Бронный, с большущим щитом, даже конь прикрыт вальтрапом. «Это он зря!» В честном поединке коня могут ранить разве что случайно. А может и не зря конная бронь прибавляет вес первому удару. Не спрашивая ничего, молча, Булгарин опустил копье и послал коня на славку. Наверное, думал сбить супротивника с ходу, как это у франков бывает. Скачут двое навстречу друг другу с огромными копьями в тяжеленных доспехах и... Ворон коротким галопом пошел навстречу булгарину. Булгарин зарал, подбадривая своего. Издалека было слышно, как лупят в землю широкие тяжелые копыта. На стене одобрительно заревели. Ребенку ясно боится рус. Вот сейчас сойдутся и снесет воин ислама трусливого Геура. Со стороны русов пока было тихо. Там просто ждали. Шиблись. Точнее, это Булгарин думал, что шиблись, а на самом деле в последнее мгновение ворон, непринужденный легко, ах, какой выучки требует такая непринужденность и легкость, взял пару сажений вправо. Копье Булгарина метнулось было следом, но куда там? Разбег коня уже унес его на корпус вперед. Тут бы его арканом и накрыть, но аркан — это не для честного поединка. Впрочем, Славка обошелся без аркана. Крючок железка скользнул по плечу Булгарина, зацепился за ремень щита. Рывок был так силен, что ремень лопнул. Кабы не это, Булгарина вырвала бы из седла, как рыбку из воды. А так щит полетел на земь, а его хозяин остался в седле. Правда, покосился малость, и рука повисла плетью. Закованный в железо конь сбавил шаг, перейдя на рысь. Хатаб сын Рахима, оглянулся, ища противника, и сразу увидел того, кого искал. Но ничуть не обрадовался находке, потому что Славка уже был в каких-то десяти шагах, и... Булгарин растерялся. Ему бы развернуться и принять врага лицом. Развернуться он бы успел. Но, видно, у Булгарина было маловато опыта в конных схватках — А может, он просто запаниковал, потому что вместо этого двинул коня вперед. Бежать! Куда там! Конь его был слишком тяжел, да и подустал после недавнего разгона. Ворон настиг. Булгарин припал к холке, уходя от копейного удара, но Славка бить копьем не собирался. Он вздыбил ворона, и тот мощным ударом обоих копыт вышиб булгариной седла. Красиво получилось. Ворон насел еще раз, куснул булгарского коня за торчащее из брони ухо. Показал, кто тут главный. Булгарский жеребец забыл про хозяина, ворон бы ни за что не забыл, и помчался со всех ног, а Славка развернул ворона и подъехал к своему недругу. Тот, хоть и приложился основательно, все равно пытался подняться пока ему удалось встать только на четвереньки. Славка соскочил на зим, наклонился, подхватил хоттаба сына Рахима, под налонитник шлема, поддел за сапожником ремешок. Он, родимый, тот самый козлобородый обидчик. Борода в пыли, глаза в кучку. — Узнаешь меня? — Нет, не узнал. Даже обидно. Богуслав ловко накинул петлю на железное тулово, вспрыгнул на коня. Ворон легкой рысью пошел к своим, за ним, гремя и переворачиваясь, волочился сотник стражи великого булгара Хатаб ибн Рахим, бывший сотник. Будь на его месте Славка, он бы в раз освободился, ведь ни сабли, ни кинжала Славка у булгарина не отнял, но Хатап лишь вяло трепыхал конечностями. А может, его приложило озимь крепче, чем показалось Богуславу, Всякое это был не тот воин, за которого на лучинку снизошла бы щедрость богов. Но хатаб лишь затравка, личный счет. Будут ведь и другие. Надо лишь подождать. Ждать пришлось недолго. Славку догнал дружный рык со стороны города. Еще один воин выезжал из воротной щелки. Богуслав сразу понял, что этот не чита десятнику городской стражи Хатабу. И посадка другая, и конь другой. Ах, хорош конь, настоящий араб, статью не уступит отцову халифу. Бронь другая, отличная бронь. И шлем открытый, без личины, даже без стрелки. Такой шлем хорош для воина, которому лучший обзор, предпочтительней лишней защиты. Лицо же у поединчика совсем молодое, едва-едва усы пробились. И на булгар здешних похож не более, чем сам Богуслав. Скорее, на Нурмана или Свея. Усики, правда, темные. Вспомнилось, как когда-то говорил Халил Хватка, служат у булгарского эмира и пришлые. Лишь бы закон бы хмичи исповедовал воин, и в деле своем был славен и искусен. Этот искусен сразу видно. Богуслав обрадовался. Теперь будет настоящий бой. Уж такой-то жертве перун действительно обрадуется. Отвязав от седла веревку, Славка метнул конец подбежавшему отроку, вилел, «Разберись с полонянником!» и поехал навстречу новому противнику. — Назовись! — крикнул он еще издали по-хузарски. Всадник хузарского, похоже, не знал, зато неплохо говорил по-славенски. — Ты ведь варяк Рус! Варяг, — Варяк, ответил Богуслав. «Это очень хорошо», — обрадовался булгарский поединщик. «Очень хорошо, что сегодня я убью варяга». «Это трудное дело», — заметил Славка. «Это дело чести», — сообщил противник. «Варяги убили мою родню». «А тебя почему не убили?» — Славка заинтересовался. «С дракой можно и повременить. А конь у воя хорош. Мелковат немного, но халиф отцовский тоже мелковат, а мчит как птица». «Не твое дело», — последовал ответ. «Главное, что теперь я убью тебя, варяг, и еще много варягов. Воистину, рука Аллаха направила меня, когда я пришел служить эмиру булгарскому». Он так откровенно радовался, что Славке даже стало его немного жаль. Но потерять такого коня, как под этим ненавистником варягов, еще жальче. Да и доспех на вороге добрый». Надо бы его как-то так свалить, чтобы зерцало бронное не попортить. «Ты так и не назвался», — заметил Богуслав. «Друзья зовут меня Габдула из Шимахи, а враги», — осведомился Славка. «Враги никак меня не зовут. Мертвые не разговаривают». И засмеялся радостно. «Пошутил, значит». «Вот так и отец его бился», — сказал воеводе Устаху воевода-хузарский Машек. «Помнишь?» «Так да не так!» — проворчал Устах. Легкая победа Богуслава его не впечатлила. А вот второй противник насторожил изрядно. В первую очередь потому, что у него не было щита. Конник без щита — это как Нурман без брони. Наверняка Берсерк или Ульхеднар. Отец его тогда жизнь нашу спасал, а Славка одной лишь славы ищет. «Так и надо!» — убежденно произнес Машек. «Себя в его годы вспомни, Усташи!» «Иль ты другим был?» «Я-то как раз был другим, а вот ты в точности. Я лучший воин во всем диком поле», — передразнил он друга. «Правильно говорил», — заявил Машек. «Глянь на меня, старый ворчун!» «Где враги мои, а? Кто дымом и истаял, а кто червей кормит? А я живой!» Машеку ухмыльнулся, ровные белые зубы сверкнули на темном, задубевшем от солнца и ветров лице, блеснули и пропали. Усмешка ушла. «Однако и ты прав, друже, этот супротивник не чита прежнему, и он не булгарин, это точно». «Согласен», — кивнул Устах, — «посадка другая», — «рожа другая». Устах прищурился, но остротой зрения ему с Машегом было не сравниться. Палачанин видел лишь смутное пятно под сверкающим краем шлема. «Что-то ты не очень похож на шамахинца», — заметил Славка.